Глава вторая Выпреки Катькиным прогнозам, наш вчерашний знакомый с красивым именем Клим так и не позвонил. Весь день на работе я то и дело поглядывала на телефон, однако ни звонков, ни сообщений не поступало. Что же, если честно, чего-то подобного я и ждала, но не могло мне так повезти, хоть убей, — мрачно размышляла я, слушая болтовню коллег. С мужчинами мне категорически не везло. Первый парень, Андрей, с которым я встречалась со школы, бросил меня ради дочки какого-то чиновника. Это было обидно вдвойне, потому что мои родители тоже не бедные. Выходило, что дочка чиновника чем-то оказалась лучше. После такого предательства я год не могла смотреть в сторону представителей сильного пола. Затем Юлька, моя подружка, познакомила меня с другом своего бывшего парня. Рома очаровал меня с первого взгляда. Высокий, сильный, с благородным профилем и необычной профессией. У нас вспыхнул бурный роман, который быстро закончился, когда Роме предложили переехать по работе в Москву. Меня он с собой не позвал, видно, посчитав, что в столице и без меня красивых девушек хватает. И вот теперь Клим. Не скажу, что он мне сильно понравился, хотя кому я вру, понравился, и даже очень. А я ему, похоже, не приглянулась, раз он не нашел времени перезвонить. Окончательно разочаровавшись в мужчинах, я покатила домой, решив по пути заскочить в супермаркет. На кассе, как это обычно бывает по вечерам, была огромная очередь. Десятки усталых людей с тележками выстроились в ровную линию, от нечего делать, рассматривая близлежащие товары. Я пристроилась в самый конец. И поступила так же. Сначала разглядывала яркие упаковки жвачек, затем перешла на леденцы, и только потом подняла взгляд, осматривая пространство. И увидела Клима, стоящего под руку с ошеломительной блондинкой. Блондинка была одета в модный нынче короткий топ, обтягивающий ее грудь, словно вторая кожа. А на ногах у нее красовались чудесные босоножки на каблуках. Недавно я видела на витрине магазина примерно такие же и долго облизывалась, но купить так и не решилась. Босоножки стоили очень дорого, почти всю мою зарплату, а просить денег у деда не хотелось. Мгновенно почувствовав себя страшной и некрасивой, я отвернулась и стала смотреть в другую сторону. Как назло, там оказалась огромная витрина с выставленными побрякушками. Свет был погашен, и в отражении я прекрасно видела себя. Присмотревшись, я решила, что выгляжу очень даже ничего. Юбка-колокол мне подходит, и блузка тоже симпатичная, кремового оттенка, что прекрасно сочетается с моими каштановыми волосами. Приободрившись, я выложила товар на ленту, оплатила и вышла на парковку. Уже загрузив покупки в багажник, я заметила, как Клим с блондинкой садятся в большую серебристую машину. Без труда опознав ней рейндж -ровер, я нахмурилась. Могу поклясться, что вчера вечером Клим был на другом автомобиле. Конечно, было темно, и машина стояла на обочине, но она точно была меньше, и цвет имела темный. Так и не поняв, что это могло значить, я уселась за руль и поехала домой. Катька встречала меня в коридоре, жующая яблоко и прижимающая к себе свой блокнот. «Дед звонил», — буркнула она вместо приветствия. «Что у тебя с телефоном?» Порывшись в сумке, я извлекла мобильный. Так и есть, зарядка села. Поставив устройство заряжаться, я отправилась в душ, оставив Катю разбирать пакеты. И, вернувшись, позвонила деду. «Лизочек», — бодрым голосом начал дед. «Почему телефон выключен?» Зарядка села деда. «Не волнуйся». «Я так и подумал», — сообщил дед и добавил. «Что ты делаешь в эти выходные?» Решив, что дед опять начнет меня сватать за своего лейтенанта, я насторожилась и ответила. «Пока не знаю. Хотела с Юлькой встретиться. А что?» «Помнишь, я тебе говорил, что хочу позвать Поликарпуча. Так вот, вы, и тоже приезжайте. Во-первых, не будем нарушать традицию. А во-вторых...» Дед замолчал, а потом тихо сказал. «Думаю, что в большой компании Поликарпучу получше будет. Незнакомцев до да коллег звать не стоит, а вас он прекрасно знает». «Поняла», — согласилась я. «Конечно, мы приедем». До субботы мы с Катькой занимались своими делами. Я исправно ездила на работу, вечером возвращаясь домой. А сестра сидела в интернете, проводя какие-то потусторонние расследования и собирая информацию о сверхъестественном. В субботу вечером, когда мы уже собирались выезжать, позвонила Юлька, моя подружка, которая в данный момент должна была ехать в поезде домой и заговорщическим тоном поведала. «Лиз, слушай». «Я в воскресенье не приеду». «Вот те раз», — удивилась я. Юлька ездила к своей матери в Краснодар и обещала вернуться завтра. «А что так? Билетов не было». «Билеты были, я не поэтому». Юлька перешла на таинственный шепот. «Я познакомилась с мужчиной, он совершенно необыкновенный, ты бы его видела». «Боюсь представить». «Да ну тебя», — рассердилась Юлька. «Что за пессимизм? Будет и на твоей улице праздник». Я, кстати, вспомнила про Клима, оказавшегося обыкновенным мерзавцем, и хмыкнула. Юлька моё хмыканье восприняла за согласие и с воодушевлением продолжила. «Короче, я сейчас с ним, поэтому не могу долго говорить». «А он тебя слышит?» Отошел в магазин», — сообщила Юлька. «Но с минуты на минуту вернется. Буду одна, позвоню, хорошо?» «Эй, ты бы выслала мне информацию об этом типе», — забеспокоилась я. «Вдруг какой-нибудь маньяк?» «Это сын маминой коллеги». «Успокоила меня подруга. И моя мама его прекрасно знает. Так что не тревожься. Пока целую». Юлька повесила трубку, а я приуныла. Выходит, что встреча с подругой откладывается. Придется опять вечерами возвращаться домой и коротать время за просмотром сериалов. Катька, шуршащая чем-то в коридоре, недовольно окликнула меня. "Листа собралась или нет? Поехали уже». «Иду», — крикнула я и на самом деле пошла, прихватив с собой сумку и телефон. До тихих вод мы добрались на удивление быстро. Я опасалась пробок, которые неизменно возникают каждые выходные на дороге, ведущей в поселок. но в этот раз трасса была полупустой. Не веря такому везению, я припарковала машину возле дедового дома и, дождавшись Катьку, направилась к калитке. Судя по двум дорогим автомобилям, стоявшим возле крыльца и занявшим все свободные парковочные места, из-за чего мне пришлось бросить свою красавицу у забора, гости уже были на месте. Войдя в дом, мы поздоровались с Людмилой, Отдали ей специально прикупленный тортик и вошли в просторную гостиную. Дед, о чем-то разговаривающий с Иваном Поликарповичем у окна, обернулся и поспешил к нам, разводя руки в стороны для объятий. «Добрый вечер!» — поздоровалась я со всеми и скромно сказала. «Мои соболезнования, Иван Поликарпович». Катя скороговорка повторила то же самое. Друг деда кивнул, на мгновение опустив глаза в тарелку, и бесцветно заметил. «Рад вас видеть, девочки, выросли настоящими красавицами». Чувствовалось, что ему больно смотреть на нас с Катей, потому что, должно быть, мы сидели за столом здоровые и цветущие, а его старшая дочь покоилась в могиле. Ощущая неловкость, я уселась рядом с дедом и оглядела остальных присутствующих. Кристины, младшей дочери Ивана Поликарповича, не было, как и его новой жены. «Тогда чья же вторая машина?» озадаченно подумала я, и в эту же секунду ответ на этот вопрос зашел в гостиную, оказавшись приятным на вид пожилым мужчиной. «Здравствуйте!» — поприветствовал он нас. «Здравствуйте!» — растерянно сказала я, разглядывая вошедшего. Было ему лет сорок, может быть, чуточку больше, но выглядел он прекрасно. Никаких признаков старения, дорогая и модная одежда, на носу очки в позолоченной оправе. Мужчина был мне незнаком, однако впечатление создалось такое, будто бы я его уже где-то видела. Наверное, у деда, раз он его знакомый. Решила я и ошиблась. «Девочки, это Владлен Викторович» представил нас дед. А это Лизавета и Катерина, мои внучки. Приятно познакомиться, хором ответили мы с Катей. Владлен Викторович, друг Альбины, пояснил дед. Не совсем, мягко поправил его мужчина. Мы с Али любили друг друга и хотели пожениться. Я сочувственно взглянула на него. Наверное, просто ужасно вот так планировать свадьбу, а потом хоронить свою невесту. Атмосфера за ужином стояла тягостная. Несмотря на то, что дед и я в меру пытались отвлечь гостей от их горя, Владлен Викторович и Иван Поликарпович беседу поддерживали вяло. Примерно через час, сославшись на дела, Владлен Викторович уехал, и мы остались вчетвером. И тут в разговор вступила Катька. Дед о чем-то спросил ее, а та увлеченно принялась повествовать о новом способе поймать призраков. Иван Поликарпович, до этого слушавший нас в полуха, вдруг скинул голову и резко спросил: А много ты знаешь о призраках? Катя, признаться, сначала растерялась, но быстро сориентировалась. Больше, чем другие люди. А что такое? Нахмурился дед, наблюдая за оживленностью старого друга. Помявшись, Иван Поликарпович облизал губы и почему-то шепотом сообщил: Я думаю, нет, я почти уверен, что в моем доме поселился призрак Дух Альбины. Я втянула голову в плечи и опасливо взглянула на деда. Оно ну, как у его друга крыша поехала? Не смог пережить такое горе, вот и городят чушь. Дух Альбины, надо же. В свое время я наслушалась истории о том, как родственники умерших категорически не желали смиряться с гибелью любимых. До такой степени, что придумывали себе различные вещи. То с ними мертвые во сне говорят, то знаки подают. Одна женщина на полном серьезе уверяла, что душа ее покойного сына селилась в кота. Они, кстати, так и живут вдвоем, счастливы и мирно. Мне то что живут себе доживут, да но вот дед к таким историям относился категорично. Опасаясь, как бы он не начал вправлять Ивану Поликарповичу мозги, я приготовилась защищать его. Но дед на удивление только крякнул и спросил: "Что ты имеешь в виду? Вы не подумайте, с головой у меня все в порядке. Мне ни одному так кажется". Буркнул Иван Поликарпович. Дело такое, даже не знаю с чего начать. Сначала. Приободрила его Катька. «Вы не чурайтесь. Призраки — это нормально. Они абсолютно безвредны». Я пнула Катьку под столом, и она заткнулась. «Да?» — усомнился Иван Поликарпович. «Ну что ж, в общем, слушайте. История, конечно, совершенно фантастическая. Кто бы другой сказал, не поверил бы. Но я сам своими ушами и глазами все видел, так что...» Я деликатно кашлянула, а дед рыкнул. «Не томи уже, Поликарпович». Чего там у тебя приключилось? Аля погибла в понедельник, побледнев с трудом произнес старый друг деда. И с этого дня в доме начались странности. Какого рода? Влезла в разговор Катька. Всякого. Сначала скрежет, потом вой. Мой глаз непроизвольно дернулся. Какой еще вой? Разве призраки воют? обратилась я к сестренке как к профессионалу. Та озадаченно почесала нос и мотнула головой. Не, -а, в первый раз о таком слышу. «Дальше!» — покровительственно изрек дед, недовольно зыркнув на нас. Мы с Катькой притихли и приготовились внимательно слушать. «В общем, в ту ночь, я имею в виду с понедельника на вторник, я проснулся от скрипа. Наша с Радой спали на втором этаже, как раз возле лестницы, и она жутко скрипит. Надо смазать ступеньки, но у меня все как-то руки не доходили. А уж в тот день, сами понимаете...» Дед насупился, и я прекрасно знала, почему. Без порядка и халтуры в доме он не терпел. «Так вот», — продолжил Иван Поликарпович, «проснулся от скрипа, будто кто-то поднимается». Я подумал, Кристина, наверное, спускалась на кухню. Вскоре скрип повторился, еще и еще. Теперь это стало невозможным, и я вышел в коридор, собираясь накричать на дочь. Но там никого не было. «Совсем никого?» — уточнила я. Иван Поликарпович кивнул. «Вообще, я спустился вниз, осмотрел первый этаж. Никаких признаков, что кто-то спускался. Тогда я поднялся и постучал к Кристине. Ее спальня дальше нашей по коридору. Дочка спала». «Ну, бывает, что половицы в доме сами скрипят», — сообщила я. «Может, и с вашей лестницей приключилось то же самое». «Я так и решил», — снова кивнул головой Иван Поликарпович. И лег спать. Скрип еще пару раз был слышен. А потом все затихло. Уже под самое утро меня разбудил дикий грохот. Если честно, я даже подумал, что на дом напали. Скочил, выбежал, извините, в трусах в коридор, а там снова никого. «А грохот откуда был?» — спросил дед. «На полу лежала разбитая ваза, прямо под лестницей. Она стояла на журнальном столике прямо в центре и сама упасть никак не могла. Тем более отлететь на три метра» мрачно сказал Иван Поликарпович. «Но это еще цветочки». «Какие же будут ягодки?» нахмурился дед. «На вторую ночь все повторилось. Опять скрип», пояснил Иван Поликарпович. «На этот раз Рада не спала и тоже слышала. Мы вышли в коридор вдвоем. Через минуту к нам присоединилась Кристина. Как вы понимаете, ничьих следов мы не обнаружили». А прислуга вмешалась я, зная, что в доме у Семеницкого есть домработница. Она не могла ходить ночью. «Раиса Степановна не было в доме», сообщил Иван Поликарпович. В воскресенье попросила у меня выходные до среды, так что нет, не могла». «Освоим что?» — влезла в разговор Катька. «Вы упомянули правой». «Ах да», — наморщил лоб Иван Поликарпович. «Слушайте. На вторую ночь мы слышали только скрип, но на третью ночь в доме кто-то завыл. Натурально так, как собака». Естественно, мы перепугались. «Домработница уже вернулась к этому времени?» — спросила я. «Да, она тоже слышала этот дикий звук и выскочила из своей комнаты. Вой сразу затих. Мы все собрались в гостиной и заметили странную вещь. Портрет Альбины, что стоял на столе, лежал на полу». «Он был в рамке? В смысле, под стеклом?» «Да». «А почему, вы спрашиваете?» «Но не разбился», — уточнила я. Иван Поликарпович рассеянно кивнул. Да, стекло было целым, то есть, если бы рамка упала, то наверняка бы разбилась. Вы не находите? Бред какой-то, ворчливо сказал дед. Может, тебе в санаторий съездить или у меня пожить? Приведешь нервы в порядок, отдохнешь. Мне не кажется, упрямо возразил Иван Поликарпович. А объяснение тут только одно. Это дух альбины. Я согласна, заявила Катька. Я пнула ее еще раз. Ладно, допустим нехотя сказал дед и что дальше дальше собравшись духом произнес иван поликарпович случилось страшное сегодня утром я проснулся от крика дом работницы прибежал в зал а она стоит столбом и орет да так громко я сначала не понял в чем дело а потом увидел что с любопытством спросила катька глаза ее горели кровь сообщил иван поликарпович разлито на полу Целая лужа. Точно кровь, нахмурился дед. Точно, я проверял. Отдал ее на анализ. И буквально перед приездом сюда мне сообщили, что это кровь свиньи. Я вздернула брови. Призрак, что разливает на полу свиную кровь, оригинально. Очень странно, сказала Катька. Иван Поликарпович метнул на нее взгляд полной надежды, но сестрица все испортила. Не похоже на призрака, совсем. Я тут подумал. Очень вежливо начал Семеницкий. «Если Катя так хорошо разбирается в этом, может быть, она согласится помочь?» От удивления я даже поперхнулась нежнейшим рыбным пирогом, любовно приготовленным Людмилой, и закашлялась. Дед, не глядя, треснул меня по спине и хмуро спросил. «Помощи какого рода ты ждешь?» Иван Поликарпович страшно смутился и с дрожью в голосе пояснил. «Ну, с этими странностями. Я помню, что Катерина — натура, увлекающаяся всем потусторонним и я подумал, может быть, она сможет чем-то помочь. Изгнать этот дух, например. «Я смогу», — не весь чему обрадовалась Катька и даже хлопнула в ладоши. Глаза у сестры засияли от предвкушения. Я представила масштаб катастрофы и что-то слабо промычала. Дед, озадаченно уставившись на меня, потер подбородок и привел остальным. «Лиза говорит, что Катю оставили под ее ответственность, и она не может отпустить ее к тебе в дом одну». «Так приезжайте вместе», – порастодушно ответил Иван Поликарпович. Я, схватившая чашку с чаем, чтобы промочить пересохшее горло, поперхнулась повторно. «У Лизы работа», – хмуро пояснил дед. «Может, лучше пригласить профессионалов? Есть же эти, как их там?» Дед задумался и неуверенно закончил. «Охотники за привидениями». «Батюшки», – подсказала я. Катька обиженно скрестила руки на груди и осмотрела нас всех гневным взглядом. Так я и есть, охотница за привидениями, отрезала она, а у Лизы с понедельника отпуск целых две недели. Я икнула от такого предательства и покосилась на Катьку, мысленно обещая устроить ей дома головомойку. Сестра победно откинулась на спинку стула и продолжила: Так что мы с радостью, Иван Поликарпович, приедем к вам в гости и посмотрим, что там за призраки у вас водятся. Посочувствовав призраком, если таковые, конечно, имеются, я спросила: А в самом деле? почему вы не хотите пригласить в дом священника? Насколько я знала, в поселке, где жил Иван Поликарпович, есть небольшая церковь вместе с батюшкой и святой водой, которая, как всем известно, лучшее спасение от нечисти». Друг деда покраснел и мотнул головой, нехотя пробормотав. «Так это, стыдно как-то к батюшке по такому вопросу. Подумает еще чего. А вы-то свои, считай родные». Дед крякнул, преисполнился благодарности и хлопнул друга по плечу. Иван Поликарпович от такого чуть не свалился под стол, но чудом удержался на стуле, вцепившись пальцами в скатерть. «В общем», — подытожил дед, — «в понедельник жди моих красавец и смотри, не обижать мне их там». «Да ты что, Сёма!» — испуганно вытаращил глаза Иван Поликарпович. «Как я могу? Для них все в лучшем виде. Вы к вечеру приедете, Лиза?» Он с такой надеждой посмотрел на меня, что мне стало неловко. У человека горе, погибла дочь. А я отказываю в такой мелочи. Но съездим, пусть Катька с серьезным видом осмотрит дом и половит этих самых призраков, и все будут довольны. Да, — сказала я, — после обеда подъедем.